как Пеппи идет в цирк. В маленький городок, где жили Пеппи, Томми и Аника, приехал цирк. И все дети стали просить у своих пап и мам денег на билеты. Точно так же поступили Томми и Аника. Их папа тут же вынул из кошелька несколько блестящих серебряных крон. Зажав деньги в кулак, Томми и Аника со всех ног бросились к пеппе Они застали ее на террасе возле лошади.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 «Что ты, глупенькая, никаких зубов там не лечит! Это самое прекрасное место на Земле! Там лошади, клоуны и красивые дамы ходят по канату!» «Но за это надо платить деньги», — сказал аника и рожала кулак, чтобы посмотреть, не потеряла ли она блестящую двухкроновую и две пятиэровые монетки, которые дал ей папа. «Я богата, как Кощей Бессмертный, и наверняка смогу купить себе этот самый сырк!»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 не взяв с них ни эра доплаты. Вот так получилось, что Пеппи и ее друзья уселись на самые лучшие места, на кресло, обитое красным бархатом, сразу же за барьером арены. Томми и Аника вертелись, оглядывались по сторонам и махали своим школьным товарищам, которые сидели значительно дальше. «Что за странная юрта?» – спросила Пеппи, с удивлением рассматривая цирк. «И опилки кто-то раз был по полу».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 «Нам было так весело!» «Працивная мальчишка, убирай с с мой цирк!» Процедил сквозь зубы директор. Пеппи сукаризный взглянул на него. «Чего ты на меня сердишься? Я думала, все пришли сюда, чтобы веселиться, разве не так?» Спросила она. Пеппи спрыгнула с лошади и сел на свое место. Но к ней подошли два униформиста. Они схватили ее за руки и хотели было вывезти из цирка. Но у них ничего не вышло.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 сказал директор и похлопал силача по плечу. Мускулы на его руках вздувались, как бильярные шары. «Теперь, многоуважаемые дамы и господа, я имею сделать вам один интересный предложений. Тот из вас, кто будет, побеждает силач Адольф, получает сто крон».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 «Почему ты так плохо ко мне относишься?» С упреком спросила Пеппи. «Я ведь только хочу помириться силами с Адольфом». «А это дрено девочка не знает стыда!» Вопил директор. «Убирайся! Иначе силач Адольф будет стирать себя в порошок!» Но Пеппи, не обращая внимания на директора цирка, подошла к силачу Адольфу, взяла его за руку и сердечно пожала ее. «Ну, давай поборемся один на один», сказала она.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 Адольф кинулся на Пеппи, обхватил ее своими мускулистыми ручищами и попытался свалить на землю, но Пеппи стояла твердо, как скала. «Ну-ка, ну-ка еще разок, давай жми!» – подбадривала она Адольфа. Но вот Пеппи вырвался из его объятий, и через мгновение Адольф уже снова лежал на ковре. Пеппи стояла возле него и ждала. Долго ей ждать не пришлось. С яростным криком Адольф вскочил на ноги и еще раз накинулся на Пеппи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 «Ну что мне нужна эта ваша бумажка? Сунь ее себе в карман, если хочешь». И Пеппи сел на свое место. этот цирк скучный», — сказала она Томми и Анике. «А вздремнуть никогда не вредно. Но если понадобится моя помощь, разбудите меня». Пеппи устроилась поудобнее в кресле и заснула. Так она сладко похрапывала, пока клоуны, шпагоглотатели и гуттаперщевые люди показывали свое искусство для Томми, Аники и всех других зрителей.